Глава тридцать пятая. За возможность иметь детей я бы отдала многое. Но вот сейчас, оказавшись в одном помещении с малышом, я теряюсь, потому что понятия не имею, как его успокоить. Мать из меня получилась бы никудышной. Все мои познания о маленьких детях заканчиваются тем, что они дышат, плачут, играют, а еще едят. «Эй, ну ты чего?» Подхожу к кровати и приседаю на коленке. Протягиваю к Ярику руку. Он такой маленький, что страшно к нему даже прикоснуться. «Ну не плачь». По идее, мои слова должны были его успокоить, но он завелся с удвоенной силой. Господи, что же делать? Я ни разу не имела дело с такими маленькими детьми. Да я младенцев всего два раза в жизни видела. Мои подруги еще не замужем. О детях даже не думают, поэтому тренироваться был ненком. «Как его успокоить?» «Иди ко мне». Все же нахожу в себе смелость взять малыша на руки и прижать к себе. осторожно, так и причинить ему вред. Он сразу же хватает своими крохотными пальчиками, мою футболку лицо прячет на груди. И по весу оказывается намного тяжелее, чем я ожидала. «Ох, чем же тебя кормит?» – вздыхаю я. «Тише, мой маленький, все хорошо». качая его и глажу по головке с черненькими редкими волосками. Что же Колосов за человек такой, что готов похитить двухлетнего мальчика ради своей выгоды? А где его няня? Как он вообще нашел его?» Ярик затихает, тихонько похныкивает и икает. личка красное, щуки мокрые от слез. У меня сердце кровью обливается от этой картины. А еще странно так на душе становится от осознания того, что малыш сын Тимура. Не по крови, да, но я уверена, от этого он любит его не меньше. Как жаль, что наше знакомство произошло при таких обстоятельствах. На какое-то время я забываю, что меня похитили. Исчезает все. Мой мир сужается до маленькой комнатушки, до спальной и жесткой кровати и ребенка в моих руках. Беззащитного, уязвимого. Аврааму там с ума сойдет, когда узнает, что произошло. И будет корить себя, потому что цель он, а мы с Яриком лишь средство достижения. Я принюхиваюсь. Неприятный запах исходит от Ярика, и я понимаю, что ему нужно сменить памперс. Скорее всего, это он прибавляет малышу лишний килограмм. Интересно, как давно он здесь один в комнате? С ребенком на руках. Иду к двери. Дергаю за ручку. Закрыто. Несколько раз громко стучу и вздрагиваю, когда передо мной появляется хищное лицо незнакомого мужчины. «Ребенка нужно переодеть», — Не смело произношу я, сглатывая подступивший горлуком. Страх сковывает меня. С похитителями я предпочитал бы вообще не видеться. «В сумке должно быть все необходимое». Кивком указывает на кресло позади меня, где лежит прогулочная детская сумка. Такой обычно цепляют коляски. «Хорошо». Дверь с хлопком закрывается прямо перед моим носом. Что ж, Ярик, посмотрим, что у нас здесь есть. Одной рукой поудобнее прихватываю малыша, другой открываю молнию на сумке и сразу же натыкаюсь на несколько детских памперсов-трусиков. Отлично, потому что как надеть обычные памперсы, я понятия не имею и вряд ли бы справилась. Что ж, стоит признать, мать из меня получилась бы никудышной. Ярик одет в голубые шортики и маечку, на ножках крохотные сандалики. Я кладу его на кровать. И он сразу же начинает капризничать, хочет обратно на руки. Я достаю из сумки резинового динозавра и пытаюсь увлечь им малыша. Он хватает его за хвост и улыбается. Я же ловлю момент и быстро стягиваю с него шорты вместе с памперсами. «О, мой бог!» У меня сразу же пропадает желание быть матерью. Запах отвратительный. Если что, можно отбиваться от охраны с помощью самодельной гранаты. «Как хорошо, дорогой, что я пропустила два года твоей жизни!» Боюсь, таких ежедневных проверок на прочность я бы не прижила. Качаю головой, пока пытаюсь придумать, куда выбросить наш багаж. Становится понятно, что ребенка нужно помыть, а в ванной комнаты, примыкающей к нашей спаленке, нет. Вновь иду к входной двери. Набираю смелости и стучу. «Чё у тебя ещё?» Появляется недовольный охранник. «Мне нужно помыть ребёнка». Заявляю я и выдерживаю его тяжелый взгляд. «Обойдёте, сиди и не высовывайся, пока не приедет босс». «Значит, Колосов планирует нашу встречу. Интересно, что он хочет мне сказать? Или же собирается лично меня пристрелить? Чтобы наверняка?» «Отлично, тогда заберите, пожалуйста, мусор из комнаты». И пока похититель не опомнился, я пересекаю комнату, хватаю грязный памперс и вручаю ему. Его лицо кривится от отвращения. «Что это за хрень?» Отбрасывает в сторону памперс. «Вот поэтому я и говорю, что ребенка нужно помыть, а еще в туалет куда прикажете ходить?» Может, ведро мне принесете, как в варварские времена. Негодую годую, я сама высматриваю пространство за его спиной. Может, как туда судрать? Он ведь не будет стражить дверь круглые сутки? Жди здесь, говорит так, словно я могу куда-то исчезнуть из запертой комнаты. Я меряю шагами спальню, взволнованно поглядываю в сторону Ярика. Ребенку здесь не место. Решаю проверить, что еще из в сумке. Его ведь нужно кормить чем-то. Пустышка, салфетки, бутылочка с водичкой, сок, кошелек. Женский. И ключи, скорее всего, от дома. Это наталкивает меня на мысль, что ребенка украли на прогулке. Просто выдрали из рук няни. Или же, что еще хуже, няни уже нет в живых. От последнего предположения становится не по себе. Думать о плохом не хочется. К сожалению, мобильника нет. Вероятность была малой, но все же... Я проверяю каждый кармашек, выворачиваю все содержимое, но из полезного ничего не нахожу. Тяжело вздыхая, возвращая взгляд на Ярика, который яростно грызет несчастного динозавра. А потом в кучке ненужного хлама я внезапно вылавливаю взглядом детские часы. Я до этого решила, что это очередная игрушка. Ремешок погрызен, сами они затертые, но сейчас, рассмотрев их получше, внезапно понимаю, что это настоящие смарт-часы, хоть и немного побитые. Сердце пропускает удар — Я не верю своему счастью. В коридоре слышатся глухие шаги, и я быстро прячу свою находку под кровать. Нужно будет постараться использовать их как-то для связи с Тимом. Вдруг там есть сим карты и можно сделать звонок. Ярик не любит банные процедуры. Это я понимаю потому, как громко он орёт, стоит его опустить в воду. Охранник кривится, еще бы. Связки у сына Аврамова отменные. Еще немного, и перейдёт на ультразвук. «Успокой его», — гневно сверкает взглядом мужчина. «Вы не ту взяли. Если вам нужен был человек, чтобы приглядеть за ребенком, то стоило выбрать няню, а не шеф-повара». Огрызаюсь в ответ. Моя футболка промокает от брызг летящих отовсюду. Я с ребенком всего полчаса, а устала, так словно отработала три смены подряд. Наконец-то я обматываю малыша в полотенце и вздыхаю от облегчения. Под конвоем возвращаясь в комнату, переодеваю Ярика, вручая ему любимого динозавра и воровато оглядываюсь по сторонам. Достаю свою находку и несколько минут медитирую над ней. зажимая кнопку включения и замиранием сердца смотрю в крошечный экран. Система запускается, я чувствую ликование, но длится оно недолго. Секунды через три на экране появляется уведомление о том, что батарея разряжена. И на этом, собственно, все. Умный гаджет превращается в бесполезные часы, которые время-то не покажет. У меня вырывается разочарованный стон, и я легко бьюсь лбом о край кровати. Черт, черт, черт! «На! Ама-на-ма!» Слышу рядом с собой, натыкаясь взглядом на Ярика, поднимая голову. Он протягивает ко мне своего динозавра и улыбается. Такой искренний, с обескураживающей улыбкой, что в горле застревает ком, не давая сделать вдох. «Ты мне его отдаешь? Спрашиваю, хочу забрать у него игрушку. Но Ярик сразу же морщится, краснеет и собирается заплакать. «Нет-нет, я ее у тебя не забираю, она ведь твоя!» убеждая его, боясь третьего захода истерики. Такого я не выдержу. В этот же момент я слышу тяжелые громкие шаги, которые быстро приближаются к нашей комнате. Беру малыша на руки. Все мои сигналы вопят о том, что это не к добру. Дверь резко отворяется. В комнату влетают двое головорезов. Третий, который охранял нас, стоит позади них. Куда ты его дело. Мужчина, угрожающе приближается ко мне. Его громкий голос пугает Ярика, и тот начинает хныкать. «Что? О чем вы?» Смотрю на них с недоумением, отступая назад и прижимая к груди ребенка. Телефон или в чем ты там копалась? Ошарашивает меня похититель, и мои глаза расширяются от удивления. Не прикидывайся дурой, рявкает он. Второй похититель подходит к кровати, безошибочно угадывая место, где я оставила часы. Черт, ты связывалась с кем-то? Отвечай. Хватает меня за руку он. Пальцы больно впиваются в кожу, наверняка останутся синяки. Я испуганно хлопаю глазами. Меня пугает оружие, торчащее из-под майки, и то, как он смотрит на меня. Нет, они разряжены, разряжены. Даже не включились. Почти не вру я, а сама чувствую, как по щекам скатываются дорожки слез. Отчаяние и безысходность. Единственное, что чувствую в этот момент. До этого у меня была глупая надежда найти где-то зарядку, а теперь и ее нет. Молод, проверь, девка правду говорит или нет». Если они рабочие, то место засвеченное, нужно убираться отсюда. Меня прошибает холодный пот. Спиной упираясь в стену. У тебя отхода больше нет. Шрам, так я крестила их главного, выжидающе смотрит на молота, пока тот пытается оживить часы. Мертвые. Скорее всего, сломаны на экране трещина, А малый хорошо их пожевал. Мое сердце перестает биться так, словно я пробежала марафон. «Вынеси их отсюда все равно». а тому, кто проглядел их в кучу памперсов, сегодня влетит. Косится он на третьего того, который в моем похищении не участвовал и был уже здесь, когда мы прибыли. «Но эта детская безделушка, Амар!» начинает спорить парень, но достаточно лишь одного предупреждающего взгляда шрама, чтобы тот заткнулся. «А ты...» — оборачивается он ко мне. «Еще один фокус. И окажешься привязанный к стулу и с кляпом во рту, поняла?» «Угу», — киваю в ответ, перепугавшись, до да чертиков. Ярик ревет уже вовсю. «А если вдруг решишь сгеройствовать, помни, что в комнате установлена камера, и мы следим за тобой». «А это уже плохо». За бандитами закрываются дверь, и в комнате снова становится просторно. «Ну все, малыш, плохие дяди ушли. Твой папочка нас скоро вытащит отсюда. Он ведь у тебя настоящий супергерой. Не даст нас в обиду». Не знаю, кого успокаиваю больше этими словами, Ярик или себя. Я стараюсь чем-то занять, в не думать о происходящем. Играю с малышом, потом приносят нам еду, остывшая пицца, овощи и сок. Я не знаю, можно ли это давать ребенку, но Ярик с удовольствием плетает все. Детское меню здесь не предусмотрено, другого выбора нет. А к вечеру за окном раздаётся рёв мотора. В окна бьёт свет фар. Я бросаюсь к окну, ожидая чуда, словно маленькая девочка. Но чуда не происходит. Широкой фигуре приехавшего я узнаю Колосова, а это означает, что с этого момента наши с яриком жизни висят на тонком волоске.